Глава пятая. Лавка древности. Каждый толковый командир на зубок знает нехитрую истину. Подчиненных нельзя оставлять в безделье. А его группе здесь, положа руку на сердце, как раз сущее безделье и выпало. Проехать пару раз в неделю в кортеже папы и не более того. Регулярные тренировки, старательные долгие, все же оставляет много свободного времени. А человек в погонах обязан всегда чем-нибудь быть занят. Благо, и повод имелся прекрасный. Ночная история с подброшенной неведомо кем козьей башкой. Так что не пришлось выдумывать канаву, отсюда и до заката, переноску круглого, катания квадратного и прочий примитив, ко ему прибегают, когда вовсе уж нет повода. Так что журавель, пеший, леший, скрипач и фантомас уже давненько вместе с местными кадрами прочесали ту самую рощицу с заданием обнюхать каждую травинку, осмотреть каждое дерево и при необходимости проверить на благонадежность любого местного бурундука, дабы отыскать хоть какие-то следы метательного устройства. Мазур нисколечко не сомневался, что это мартышкин труд, что никакой катапульты в лесочке не было и голова подброшена кем-то изнутри. Однако подчиненным знать таких тонкостей не следовало. Полковник Мтанга наверняка пришел к тем же выводам, но все равно нагнал в рощицу уйму народу в форме и иштатском. Вот у него побуждения наверняка другие устроив снаружи многолюдную суету, попытаться вычислить затаившегося изнутри вражину. Сам Мазур, в тихомолку сказано, в это время отправился по Сукуба личным делам. Но это опять-таки специфика военной жизни. Чем больше у тебя звезд на погонах, тем больше и возможностей сочковать. В конце концов, у него-то сейчас не было вышестоящего командира, недовольного безделием подчиненного. А делать ему по служебной линии и в самом деле нечего. Вот лаврик, тот пашет, как папа Карло, ему не позавидуешь. Загородную резиденцию отца нации Масру, как обычно, покинул в форме здешнего полковника. В советское ему, согласно инструкциям и пожеланиям папы, полагалось торчать лишь на официальных мероприятиях, А в столице советское военное присутствие и без него с большим успехом обозначили морячки из Ворошилова, отпускавшиеся в увольнении вопреки обычным правилам ежедневно и в непривычно большом количестве, опять-таки пожелания папы. Машина была гражданская, голубой Рено, но с желто-черными военными номерами, магически действовавшими на здешнюю дорожную полицию. Водитель капрал в белых перчатках, едва слышно и урчание мотора, приятная прохлада кондиционера. Здешним господам-офицерам жилось неплохо. Африкас. Национальные традиции. И свой этикет. Даже сопливому первому лейтенанту не положено ехать в общественном транспорте или отправляться куда-то пешком на расстояние далее пары кварталов. Как минимум на такси и непременно приличного вида. Традиции, ага. Африканский офицер, недовольный своим денежным содержанием и прочими благами, как правило, в первую очередь задумывается о государственном перевороте и с превеликим удовольствием готов к такому примкнуть, едва прослышав. Район, куда Мазур направлялся, был из респектабельных. Еще колониальные постройки – Весь в ухоженной зелени, добротных белых особнячках, красивых уличных фонарях и тротуарах без единой выщербленки. Справа посверкивал на солнце стеклянный девятиэтажный куб министерства недр». Бюрократы плодятся, как кролики. В здаром здании им давно было тесно, вот и отгрохали им навехонькое. Как-никак второе по значению в стране «Министерство послевоенного». А по количеству левых денежек, которые тут крутятся, даже первое. Контракты на разработку недр, лицензии, всевозможные разрешения, согласования, дозволения, резолюции, печати и штампы. Очень хлебное местечко. И ведь каждый сукин кот, докарабкавшись до кресла, в котором имеет право разрешать и запрещать, немалый процент должен отстегивать папе. Ага. Подступы к зданию уже полностью очищены от строительного мусора и вымощены красивой брусчаткой кофейного цвета. Значит, папа, как и ожидалось, будет здание торжественно открывать уже в ближайшие дни. Тут-то там и сям якобы лениво бродят широкоплечие лбы в простецких белых пиджачках, бугрящихся под мышкой. Мутанга уже изучает подступы и выискивает возможные точки – Мазуру завтра, пожалуй, придется заняться тем же самым. Правда, в отличие от некоторых других районов, тут гораздо меньше мест, где может засесть супостат-покуситель. Поблизости лишь с тех самых респектабельных особнячков. Как наставлял его полковник Мтанга в свое время, в подобных буржуазных оазисах покушения происходят крайне редко». «Ну, конечно, и в этом случае во время церемонии в каждом доме будет торчать агент, а то и парочка, но все равно не сравнить с бедными кварталами, где тихорей будто натыканы едва ли не больше, чем местного населения». Машина подъехала двухэтажному белому особнячку, расположенному аккурат через дорогу от новостройки, как нельзя более подходившему к какому-нибудь мирному рантье». Второй этаж и в самом деле был жилой, а на первом и располагался русский медведь. Крайне модный среди бомонда, как белого, так и черного, антикварный магазин, куда Мазур в свое время заглянул чисто случайно, да так и стал захаживать по некой причине. Денег, чтобы стать здешним завсегдатаем, у него не было. Откуда у него такие деньги? Так что пришлось изображать внезапно возникший, пока чисто платонический интерес к антиквариату. Впрочем, теперь после конвертика с неожиданным жалованием положение изменилось. Когда машина остановилась, он и не шелохнулся, уже несколько обвыкшись со своим новым положением. С чего бы это вдруг гвардии полковник да еще... Выполнявшие при отце столь специфические функции, самолично открывал дверцу. Как и следовало ожидать, ее проворно распахнул капрал в белых перчатках, и Мазур степенно направился к высокой двери из настоящего черного дерева. Каковую перед ним столь же предупредительно открыл чернокожий швейцар в светло-синей униформе, черной шапочке на манер маленькой треуголки и белых перчатках. Он оказался в кондиционированной прохладе и благолепной тишине. Чистейшие стеклянные витрины, кожаное кресло. Глаза разбегались от здешнего товара. Картины, оружие, награды всех времен и стран, фарфоровые и бронзовые статуэтки, затейливые канделябры, расписные и эмалевые вазы чуть ли не в человеческий рост сервизы, старинные морские компасы. В общем, за неделю не расскажешь. К тому же, чертова уйма небольших предметов, совершенно непонятного назначения. Он попросту не понимал, что это такое. Элегантно одетый седовласый негр с натуральным парижским дипломом искусствоведа, как сказал Лаврик, легонечко поворачивал перед единственной покупательницей какую-то штуковину, больше всего похожую на резную шкатулку, и что-то вполголоса авторитетным тоном объяснял. Специфика заведения категорически запрещала вульгарно повышать голос, размашисто жестикулировать и уж тем более торговаться. Покупательница, чернокожая толстуха, увешанная золотишком с немаленькими камушками, внимательно ему... Внимало. Даже почтительно. Смешно, но она напоминала Мазуру отечественную завмакшу или хозяйку торговой базы. Чем-то неуловимо походила, право слово. Полное впечатление, что сейчас разенит рот от удивления. Мазур быстренько сопоставил эту ходячую выставку ювелирки и надраенной до немысленного блеска «Ситруэн ДС», возле которого остановилась его машина. Ну что, вполне сочеталось. Здешние черные нувориши, до сих пор возникавшие в немалом количестве, кое в чем ничуть не отличались от своих европейских собратьев и предшественников. Им точно так же хотелось в кратчайшие сроки придать себе стиль «светский шик», кенгурячими прыжками догнать прежнюю элиту. А потому они, даже такие вот габаритные бабищи, чертыхаясь в душе, осваивали гольф и лаун-теннис, выкидывали бешеные деньги на полотна старых мастеров, с трудом сдерживая зевоту, торчали на концерте виртуоза смычка с мировым именем. И, конечно же, бросались коллекционировать антиквариат. это так изысканно и светски. как и европейским предшественникам им впаривали массу фальшивок, конечно только не здесь лавврик уверял, что акенфиев подделками не торгует. все это снабженное устрашающими на взгляд мазура ценниками, что ни на есть доподлинное. Бросив беглый взгляд влево, Мазур с радостью убедился, что облюбованный им раритет, ставший вдруг доступным, висит на прежнем месте в компании дюжины других клинков в ножнах и без. Это не могло не радовать, но радость чуточку подпортил тот печальный факт, что некой причины в зале не оказалось. С другой стороны, длинные витрины к нему Вежливейше улыбаясь, уже шла молодая негритянка в черной юбке чуть ли не до колен и строгой белой блузке. Специфика заведения требовала еще и некоторого консерватизма в одежде. Вид у нее был такой радостный, словно она только и ждала визита Мазура, хотя я помнила прекрасно по предыдущим посещениям, что он никогда ничего не покупал, но надежды, безусловно, питала, как-никак, гвардейский полковник, персона, персональный клиент. Господин полковник, еще ослепительнее улыбнулась она во все свои сорок четыре белоснежных зуба. «Рада вас видеть вновь!» Это было произнесено по-английски. Помнила, что Мазур по-французски не шпрехает. Мазур постарался улыбнуться ей столь же очаровательно, хотя у него, конечно, получилось гораздо хуже. «Вы чем-то заинтересовались, наконец? Или...» В ее огромных черных глазищах на миг мелькнули лукавые бесенята. «Или хотели видеть мадемуазель Акинфиев?» «Ишь ты, догадливая!» — сердито подумал Мазур, постаравшись придать себе самое бесстрастное выражение лица. «А, впрочем...» нет неудивительного, неизвращенного в том, что бравый полковник заинтересовался очаровательной хозяйкой антикварного магазина. Вполне даже камильфо. Дело житейское, в конце концов, бравым полковникам даже положено светское волокитство, и в Африке тоже, так что стесняться нечего. Говоря по совести мадемуазель Валерии, у меня... «В мыслях и то, и другое», — сказал он непринужденно. «Мадемуазель будет через несколько минут», — обрадовала его валерий. «Прекрасно», — сказал Мазер. «А пока что я взглянул бы на вон ту саблю». Вскоре сабля оказалась у него в руках. Он осторожно вытянул из темно-коричневых ножен изогнутый клинок, обоюда острый, на две трети покрытый синением. Гравированные вызволоченные рисунки с морской атрибутикой. Позолоченная надпись во всю ширину клинка. Марины Милитери. Головка рукояти в виде львиной головы. Щитки с обвитым канатом якорем. Хищная красота, свойственная хорошему оружию. Мазур в жизни ничего не коллекционировал. даже, каких-нибудь фарфоровых бегемотиков. Не времени не было на такие глупости, ни желания. Точно так же обстояло и с сувенирами. Сплошь и рядом его командировки протекали так, что и думать о сувенирах некогда было, не то что тащить с собой. А потому его квартира в Питере выглядела так, словно принадлежала какому-нибудь мирному бухгалтеру из Треста. Как и у большинства сослуживцев, впрочем, Разве что лымарь однажды при удобной оказии припер из теплых морей два десятка экзотических раковин самого диковинного облика, громогласно объявил, что намерен их отныне коллекционировать, но быстро к этому охладел и, без сожаления, раздарил все до единой. С этой саблей обстояло чуточку иначе. Виноват оказался тот мальчишка, что обитает в глубине души каждого мужика до последних дней. Он вовсе не собирался становиться коллекционером таких вот игрушек, но захотелось вдруг, чтобы именно эта сабля висела дома на стене. Мимолетный каприз, никому не причинявший неудобств, совсем даже безобидный и удобный случай промотать дурные деньги, то есть неожиданное жалование. Две трети как раз и ухнет, а смотреться... «На стареньком ковре будет красиво. Хоть чуточку соблюсти фамильные традиции. Прежние мазуры, господа офицеры Российского императорского флота, из дальних плаваний привезли немало экзотических памяток, от малайских кинжалов и японской бронзы до негритянских копий индийских безделушек. Но все это куда-то сгинуло, частью в революцию, частью в блокаду. Решено... Возрождаем традиции, скромненько, без гусарского размаха. Интересная была железка, историческая. Сабля французского морского офицера времен консульства, состоявшая на вооружении всего-то пять с небольшим лет, с 794 по 99. К ней прилагался еще и кинжал того же времени, Гораздо более простецкого облика, но все равно вместе они смотрелись неплохо. Под настроение можно будет соврать очередной случайной подруге, что саблю с кинжалом его героический прапрадедушка забрал у наполеоновского адмирала, чей фрегат после долгого боя поджег и заставил спустить флаг. Мало найдется в Питере девушек, даже весьма интеллигентных, знавших бы, что... На море русские с Бонапартом так уж сложилось, никогда не воевали. Любил же, пеший леший, получив от лымаря одну из раковин, вкручивать девицам, что в ней некогда обитал страшный моллюск-людоед, который, обычно затаившись, поджидал неосторожного ныряльщика Жемчуголова. Молниеносно выбрасывал... Несколько щупалец с жалами впрыскивал смертельный яд и закатывал долгий пир, пока от бедолаги не оставался один скелет. Девицы, как правило, велись, повизгивали и не хотели даже пальчиком раковину потрогать, несмотря на отсутствие в ней жильца. — Прикажете упаковать? — поинтересовалась Валерия. — Я вижу, вы твердо решили. — Да, будьте так любезны сказал Мазур, извлекая бумажник, благодеяниями папы выглядевший вполне солидно.